Глава 15. Мы сталкиваемся. Сибата вновь прихватывает меня за ворот и рука в толстовке, но на этот раз его хватка куда более цепкая, да и сам Вакасю гораздо собраннее, чем был до этого. Заметив данные изменения, я даже не пытаюсь вновь осадить богатенького сыночка парой ударов. Стоит мне поспешно дернуться или потерять баланс, как я незамедлительно отправлюсь в полет, который окончится весьма печальными последствиями. Одно неверное движение с моей стороны и вакасю попросту воткнет меня затылком в пол. Причем это не пустые домыслы. Всеми фибрами души я чувствую, как опыт Юки каи настойчиво твердит мне «Не делай резких движений, а то умрешь». И я склонен ему доверять. Поэтому без лишней суеты смыкаю левую ладонь на запястье чужой руки, которая в этот момент удерживает меня за ворот толстовки. Правую же конечность, вооруженную Нзюта. Резко подаю вперед. Рука в прихваченной толстовке задирается, и мое оголившееся предплечье проскальзывает в подмышечную впадину в на манер крюка. Ощущение не из приятных, но это куда лучше, чем черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Был бы паренек в одежде, и из такой позиции я бы с легкостью провел бросок через спину из классического дзюдо. Но не стоит сожалеть о несбыточном, ведь мой второй пилот — Юки Накай. Универсальный борец, который никогда не ограничивал себя одним стилем. Если классическое дзюдо пасует, то на выручку приходит его величество кэтч-рестлинг. Кэтч — кэтч. это профессиональная борьба, которая развивается не один век, и в которой разрешены любые приемы, любые виды переводов в партер, захваты за любые части тела, заломы суставов, болевые, удушающие приемы и так далее. Кэтч-рестлинг — Это так называемые физические шахматы, где главное оружие — это ум и тактика. Например, одна из тактик звучит следующим образом. Заблокируй противнику выход из трёх дверей, а сам спрячься и поджидай его за четвёртой. Борьба кэтч лежит в основе современной вольной борьбы, профессионального рестлинга и самбо. По наитию резко скручиваю корпус, натягивая на себя противника, и немного подседаю под него, обозначая свои намерения. Наивный Вакасио думает, что я охучусь за броском через спину, но это уловка. Попытка Иппон Сэойнага из дзюдо нужна для того, чтобы Сибата перенес вес тела на переднюю ногу, которая упирается в пол позади меня. Иппон инага Бросок через спину, захватом руки на плечо. Когда уловка срабатывает, молниеносно расцепляю захват на кисти противника и просовываю освободившуюся руку промеж собственных ног. Кэтч Реслинг Ликую я, когда ладонь прихватывает заднюю поверхность чужой голени. Резко дергаю конечность в на себя, и в этот момент предплечье противника, которое я по собственной инициативе отпустил секундой ранее, вонзается мне под горло. Через мгновение удушающий захват на шее плотно замыкается, перекрывая доступ к кислороду. Краем глаза замечаю, как Хоша, вооружившись еще одной бутылкой, разъяренной фурией кидается на сибату. К несчастью для меня, по пути ее перехватывает очухавшийся телохранитель. Начинается нелепая возня. Мужчина с окровавленной головой пытается повалить на пол разбушевавшуюся девчонку, а та, в свою очередь, пробует повторно огреть телохранителя бутылкой по голове. «Это надолго», — подмечаю я. «О подмоге можно забыть». «Не зная, чего представителю легендарной фамилии потребовалось от Союза Канто» шипит этот педик мне на ухо, еще плотнее пережимая сонную артерию. «Но живыми вы двое не уйдете. Сначала разберусь с тобой, а затем с тем ублюдком, который ранил Йори». Запасы кислорода в крови стремительно истощаются, но я безропотно жду своего шанса, как когда-то ждал и сам Юки, мужественно выдерживая тычки в глаз от подлого Гордо и колотушки в партере от громадного сержанта Питмана. А все потому, что образ убийцы-гигантов настойчиво указывает мне путь к победе. Маленький самурай лучше всех знает, каково это быть коротышкой, сражающимся с исполинами. Поэтому, несмотря на подступающую асфиксию, мы выжидаем. Ведь твердо знаем, терпение — это единственная опора слабости. Когда кислородное голодание затуманивает сознание, я ощущаю, как противник позади меня расслабляется. Вакасио уже мысленно празднует победу. Могу его понять. Немногим избранным даётся освоение настолько диаметрально противоположных боевых стилей. Одно дело, когда рукопашник достигает высот сразу в нескольких направлениях. И совсем другое, когда выдающийся лучник добивается впечатляющих успехов в таком изощрённом стиле, как дзюдо кудо Но за своей гордыней молодой Вакасю не замечает очевидного. Пока противник дышит, бой не окончен. А значит, расслабляться нельзя. Ведь всем известно — нетерпение, гибель силы. «Сейчас!» — проносится в голове чужая мысль. Электромагнитная ки стремительным потоком вливается в правую ладонь, удерживающую рукоять дзёта. По металлической дубинке, касающейся потной спины в Акасю, проходит разряд. Сибата вздрагивает, удушающий захват размыкается, и моя рука, всё ещё стискивающая чужую голень, дёргает пойманную конечность на себя. Звук падения чужого тела сопровождается глубоким вдохом с моей стороны. От резкого насыщения кислородом голова идёт кругом, но я не даю себе и мгновения на передышку. В любой момент Сибата Дайсука может вернуть себе выгодную позицию. Поэтому вместо того, чтобы наслаждаться живительным кислородом, я поплотнее стискиваю ногу противника бёдрами и резко разворачиваюсь на 180 градусов, скручивая конечность супостата в коленном суставе. Чтобы избежать травмы, Сибете приходится довернуть конечность и перекатиться на другой бок. «Это-то мне и нужно», — обрушиваю дзюта на подставленный затылок. Но в последний момент опомнившийся в Акасио на удачу легает меня свободной ногой в живот. Этого следовало ожидать. Дзюдо Кодокан подразумевает под собой не только броски и захваты, но также неплохую ударную технику. Несмотря на спазмирующую боль, стремительно распространяющуюся по брюшной полости, замахиваюсь дубинкой повторно. На этот раз я готов к контратаке, поэтому во время удара вновь использую ремору. Рукоять частично теряет сцепление с ладонью, и ударная часть дзюта делает оборот, обрушиваясь на летящую в мою сторону ногу. С глухим стуком металл влипает в мясистую голень в Акасю. Не слишком удачное попадание — было бы куда лучше попадить дзюты в кость. Из-за этой промашки, взамен перелома, юный глиномес зарабатывает всего лишь ушиб мягких тканей, а я вместо закрепления успеха вынужден отскочить в сторону, чтобы не поймать головой летящую в мою сторону бутылку. За спиной раздаётся звон бьющегося стекла. Во все стороны разлетается содержимое разбитой тары. Но мне не до этого. Размахнувшись, я отправляю Дзюте в полёт в сторону грёбаного метателя бутылок, который грозно нависает над хуше, с занесённым для удара кулаком. С ласкающим слух металлическим перезвоном, вращающаяся в полёте дубинка встречается с чужой черепной коробкой. «К сожалению, оценить результат броска до конца не успеваю. Поднявшийся на ноги Вакасю стремится покарать меня за ущерб, нанесённый любовнику. Я тону Кагами за его спиной». Взлетает повыше, и красный зрачок посредине смотрит точно на меня. Не знаю, что происходит, но мне это чертовски не нравится. На всякий случай смещаюсь немного вбок, и в ту же секунду противник проворачивает нечто подобное, будто копирует мой маневр. При этом зрачок восьмиугольного зеркала не отлипает от меня ни на мгновение. Не понял. Делаю еще один падшик, но уже в другую сторону, чтобы проверить догадку. Сибата шагает синхронно вместе со мной, словно тень или отражение. И как это, мать его, понимать? Говнюк что, предсказывает будущее? Или это какой-то фокус? Видя мое замешательство, Сибата Дайсука идет в атаку. Схватка начинается по старому сценарию. Вакасю вновь прихватывает меня за рукав и воротник, а я стараюсь взять его кисть в захват и провести бросок. На этом сходства заканчиваются, и начинается мистика. Сибата Дайсука с лёгкостью контрит все мои попытки вырваться из его контроля или провести приём. Ублюдок будто играется со мной, как сытый кот с пойманной мышью. Читает меня, словно открытую книгу. На любой зацеп или прихват у него есть заготовленный ответ. Складывается ощущение, что я марионетка, пляшущая под его дотку. И самое ужасное в том, что я ничего не могу с этим поделать. В отчаянии подключаю ударную технику, и выбросываю локоть в смазливую рожу. Но и он не достигает цели. Вакасю подныривает под удар, цеплеет задней подножкой мои ноги и опрокидывает меня на пол. От удара об жесткое покрытие, воздух с хрипом вылетает из легких, спину простреливает резкой болью, а мышцы превращаются в желе Тем временем Вакасю не бездействует. Дзюдока подхватывает меня под бедра и закидывает обе ноги себе на плечи после чего, крепко вцепившись пальцами в ворот толстовки, одним рывком поднимает мое тело в воздух. Из такого положения уже не посопротивляешься, особенно в моем состоянии. А что еще хуже? Мастерски исполненный Даки Ага, или как его еще называют в ММА Слэм, грозит мне разбитым в кашу затылком и переломанной в хлам спиной. Даки Ага — подъем противника с обхватом толовища В спортивном дзюдо запрещен. В английском языке известен как «хайлифт» или «слэм». Получил большое распространение в различных видах смешанных единоборств. Под ногами у нас немягкий канвас октагона, поэтому бросок станет для меня летальным. Эх, не зря этот прием запретили использовать в традиционном дзюдо. Отец был прав. Вы, представители легендарных фамилий, со своими древними как жопа-мамонта стилями морально устарели. Грязные ублюдки. С чего-то заводится в Акасю. «Он что, больной?» «Эй, коротышка, знаешь, в чем схожесть дзюдо и сёги?» «Сёги. Игра генералов. Японская настольная логическая игра шахматного типа». Не дожидаясь ответа, Сибета продолжает нести свой бред. «В том, что они требуют одинакового подхода, а именно просчета своего соперника на несколько ходов вперед!» Словоохутливый любитель мужских причиндалов смотрит на меня с превосходством. «Я прочитал тебя, тупица, и теперь любое твое действие для меня словно открытая кни...» Внезапно глаза богатенького мальчика собираются в кучу. Хватка на толстовке слабеет, и через секунду он уже заваливается вперед. В последний момент успеваю вывернуться из-под падающего тела и благополучно приземлиться рядом с рухнувшим ничком в Акасю. Больно, но не смертельно. Лучше так, чем при помощи Дакиага. Поднимаю взгляд. Над нами возвышается злая растрепанная хоша с икровавленным дзюта в руках. Надо будет как-нибудь отблагодарить девчонку. Она мне жизнь спасла как-никак. А секунды и позже я напоминаю себе, из-за кого вляпался в этот переплет, и благородный порыв моментально угасает. Да и некогда мне рассусоливать. Есть еще одно незаконченное дело. К моему удивлению, даже после такого сокрушительного удара, Вакасю все еще в сознании. Парень силится подняться, а его рейки в форме ята-нокагами, как ни в чем не бывало, продолжает пелиться на меня своим красным зрачком. «Здорово, но мы тут не всеги рубимся!» Сибата Дайсуки приподнимает разбитую голову. Его лицо перекушено в дикой злобе. «Игра называется «Не подставляй зад!»» Подползаю поближе и сминаю ударом локтя смазливую мордашку в Акасю. Рейки Сибаты Дайсука стремительно угасает. «Антон, какого хрена?» «Зачем ты устроил этот цирк, сдай, сука? Обязательно было делать один и тот же прием?» Чуть ли не рычит на меня Хоше. Перевожу недоуменный взгляд с разъяренной девушки на собственный локоть. «Стоп, зачем я вообще к нему подползал? Мог бы просто пнуть ублюдка в лицо». А затем приходит осознание, и все встает на свои места. Воспоминания потихоньку проясняются, раскрывая подробности произошедшего. «Антон, какой же ты все-таки кретин!» Ничего этот мелкий педик не предсказывал. Его грёбаная Рейки просто манипулировала мной всё это время. Притупив критическое мышление, она вынуждала меня совершать одни и те же действия. И началось всё во время второй нашей стычки. В тот самый момент, когда зеркало ята принялось следить за мной. А до этого хитрый выглядок в лице Сибаты Дайсука просто собирал обо мне информацию. Узнавал о том, как двигаюсь, бью, перемещаюсь и провожу приёмы. Должно быть, где-то глубоко внутри ублюдок умирал со смеху, наблюдая за тем, как я из раза в раз пытаюсь захватить его руку и провести бросок через спину. Да и со стороны это, должно быть, выглядело забавно, словно мы проводим нереальную схватку, а отрабатываем один и тот же приём. Вот только мне от чего то не смешно. В памяти всплывает главный постулат дзюдо. Силе не нужно противостоять. Её следует направлять в нужное русло. «Сибата дай, сука». «Ты достойный последователь Дзюгору Кану, но руку тебе я все же сломаю». «Вот только выполнить задуманное не успеваю». Металлическая дубинка в руках Хоше обрушивается на предплечье Вакасю, ломая тому кости. «Молодец! А теперь валим!» Повторный удар приходится уже на другую руку. «Эй, ты спятила?» Приподнимаюсь и отбираю у замахнувшейся в третий раз девчонки Дзюто. «Уговор был на одну руку!» «Запиши на мой счёт ещё три желания!» И эта хладнокровная сука, больше не произнося ни слова, пододвигает лавочку к стене и принимается карабкаться в окно. А я в этот момент понимаю, что всё это время играл с огнём. И когда впервые облил девчонку водой, сделав те фотографии, и после, когда охаживал её по жопе в том злополучном проулке, можно сказать, я прошёлся по охеренно тонкому льду. «Впред стоит вести себя с этой барышней поаккуратнее, если не хочу, чтобы меня несколько раз нечаянно пырнули ножом». Как ни прискорбно это осознавать, но у малышки Хоше есть все шансы превратиться в еще одну мадам Вонг. Мадам Вонг родилась в 1920-м. Год смерти неизвестен. Легендарная китайская авантюристка, которую долгое время считали королевой пиратов в середине 20 века была замужем за бандитом, который занимался ракетом. Его люди контролировали пиратство и контрабанду в китайских морях. Когда муж умер, она убила всех претендентов на должность главы криминальной структуры и стала сама управлять его империей. На счету Шан — сотни преступлений, многочисленные теракты по отношению к тем, кто отказывался платить ей дань. Во время налетов она всегда использовала маску, а за ее фотографию спецслужбы обещали огромные деньги каждому, кто сможет поймать мадам Вонг. По некоторым данным, эта женщина возглавляла даже китайскую триаду, одну из самых жестоких и таинственных мафиозных структур в мире. И есть у меня подозрение, что я сам невольно этому поспособствовал, когда согласился на данную авантюру. Не удивлюсь, если госпожа Ито повторит судьбу легендарной китайской авантюристки и тоже станет королевой, но уже не пиратской, а вполне себе бандитской». Возможно, даже выйдет замуж за какого-нибудь высокопоставленного Якодзу. А когда тот умрет, повторит путь предшественницы, безжалостно вырежет всех претендентов на пост бывшего муженька и сама станет управлять криминальной империей. Почему-то, глядя на валяющегося у моих ног переломанного Вакасю, этот вариант не кажется таким уж фантастическим. «Господин Сибата, у вас там все хорошо?» доносится приглушенный дверным полотном обеспокоенный мужской голос. Похоже, второй телохранитель очухался. Долго он. Видимо, подбирал интимную стрижку, расслабленно попивая смузи в фойе. «Я слышал подозрительный шум!» Засунув моральную дилемму схожа куда подальше, подскакиваю к лавке и повторяю маневр госпожи Ито. Перед тем, как скрыться с места преступления, слышу, как щелкает замок и распахивается входная дверь помещения. Но это уже не важно. Я снаружи. Под панические крики о помощи, несусь в сторону припаркованного байка, у которого меня уже неторопливо дожидается будущая гроза преступного мира Японии. Подрёв мотора мы покидаем территорию спортивного комплекса Аракава. Спиной ощущаю тремор женского тела. Возможно, зря я накручивал себя. Скорее всего, за её необоснованной жестокостью стояло банальное состояние аффекта. И сейчас девушка вновь переживает весь ужас произошедшего, но уже на трезвую голову. Отсюда и дрожь. Бедняга. Ей должно быть нелегко. Она прямо содрогается. Не люблю женские слезы, но, видимо, в этот раз придется себя пересилить и как-то успокоить девчонку. Да, Антон, это будет правильно. Несмотря на показное бунтарство, и то все еще остаются обычной школьницей. Никакая она не мадам Вонг. Всего лишь маленькая запутавшаяся девчонка, которая остро нуждается в помощи. «Ха-ха! Да!» Орет мне в ухо это ненормальное, сдерживая счастливый смех. «Антон, мы сделали это!» «А нет, нихера. Все еще эгоистичная сучка с психическими проблемами, которая своим мором только что едва нас не угробила. Не стоило волноваться на ее счет. Возвращаю себе контроль над транспортным средством после выходки этой ненормальной девки. От ее крика я дернулся, и мы едва не зацепили разделительный бордюр. Вот смеху бы было...» выпутаться из такой передряги, чтобы попасть после этого в идиотскую аварию. Но даже несмотря на то, что мы беспрепятственно скрылись с места происшествия, я не стремлюсь сразу гнать в родную Тайту, а сворачиваю на развязке в сторону специального района Кацусика. Кацусика. Кацусика-Ку. Один из специальных районов Токио. Район расположен в северо-восточной части Токио. Он находится на Лювиальной равнине, в дельте реки, ниже уровня моря. Кацусик ограничен с тремя специальными районами Токио — Адати, Эдугава и Сумида, а также с городами Мацудо в префектуре Тиба, Мисато и Ясио в префектуре Сайтама. Основные реки — Эдугава, Аракава и Аясыгава. Накагава и Синнакагава протекают через Кацусику частично. Поплутав немного по узким улочкам, скрываюсь за одним из немногочисленных производственных складов компании «Томи» занимающиеся производством игрушек томми Company, в японии известная как такара томми кабусики гайся такара томми японская компания один из ведущих в стране производителей игрушек была создана 1 марта 2006 года путем слияния двух компаний по производству игрушек томми основана в 1924 году как компания томмиyamaма в 1963 году переименована в томе и такара «Основано в 1955 году». Лишних глаз не боюсь. У работников выходной, а обзор с другой стороны перекрывает высоченный десятиметровый сплошной забор, огораживающий территорию центральной тюрьмы Токио. Глушу мотор. «Слезай!» Выщелкнув мотоциклетную подножку, подаю хоши пример. Сползаю с байка. Дальше пешком. «Постой! Ты что, собираешься вот так бросить дорогой мотоцикл?» «Ага». Он примелькался, без зазрения совести, вроде в в лицо. Настоящую причину ей знать не обязательно. Возможно, моя паранойя насчет потомка Мусаси беспочвена, и я просто дую на воду, обжухшись до этого на молоке. Но лучше перестраховаться сейчас, чем лить слезы потом. Эх, тяжко вздыхает Хуша и с неохотой истаскивает пятую точку с пассажирского места. В этом районе, в отличие от того же Тайту, байк не примелькался. Никто здесь не знает, кому до этого принадлежал пламенный Кавасаки, а значит, желающих подрезать мотоцикл будет предостаточно. Вообще в Японии не принято угонять байки, иначе Акихико никогда бы не оставил этого красавца у моего порога, тем более с ключом торчащим в замке зажигания. Именно поэтому я выбрал этот район и это место. По какой-то причине бывшие сидельцы предпочитают не удаляться достаточно далеко от своей альма матер Многие живут в Кацусеке. И даже работают здесь, например, на производстве игрушек компании «Томи» или в виднеющемся неподалеку технологическом центре компании мицубиси Так что бесхозный и никому неизвестный байк недолго пробудет без хозяина. Его либо перекрасят и толкнут по бросовой цене какому-нибудь местному басадзоку, либо пустят на запчасти. «Прощай, дружище, ты сослужил мне пусть и недолгую, но верную службу. Последний раз провожу ладонью по горячему бензобаку» с удовольствием вдыхая бензиновые пары. Когда мы схоже удаляемся от байка, стараюсь не оборачиваться, дабы не пустить скупую мужскую слезу. Видимо, есть в нас, парнях, эта необъяснимая тяга к прекрасному и одновременно опасному — мотоциклам, оружию и стервозным, неуравновешенным бабам. Еще минуту назад я обладал полным списком, а теперь приходится довольствоваться лишь последними двумя пунктами. «Эй, ты охренел?» Наигранно возмущается получившая по заднице, идущая чуть впереди, и тухоше. «Нас ждет долгая дорога домой, и я точно знаю, без приключений не обойдется».